Приложение 5. Карта Террессии. Карта Террессии. Основная карта Террессии. Традиционная карта Террессии. Здесь остров Янтарсвет представлен в виде защитника и правителя материка. Города на карте Террессии. Инесент Запад материка. Костиград. Север. Крепость Рух. Юг. Фианут. Восток. Красный порт. Центр.